Глава тридцать пятая. Нарцисс. Как там говорило мое необычное недоразумение? Не буди лихо, пока но тихо? Или что-то про напомнить козе смерть? В любом случае, этот разговор посреди поляны дети затеяли зря. А я зря его поддержал. И про леди рода вспомнил, как есть не к месту. По крайней мере, точно не ожидалось, что занятая хозяйством женщина проявит недюжинные навыки бывалого шпиона и выйдет из-за ближайшего куста в самый неожиданный момент. Как раз словно отзываясь на своё имя. «Спасибо за похвалу, хранитель рода моего мужа», — вежливо поблагодарила она, одним только движением ресниц, снимая с табурета Энермиса. Она тут же улыбнулась ему, полное достоинство, благодарной улыбкой и изящно присела рядом со мной на освобождённое место. «Так, о чём мы говорили? О том, что чужая душа в результате неудачного ритуала записалась поверх души моей дочери?» Ирисе не выглядела оскорбящей о смерти ребёнка матерью, но в то же время я чувствовал, как в её груди собирается и растёт комок горечи и печали. Кажется, женщина... До последнего не желала верить, что её ребёнка больше не существует в этом мире. «Технически ваша дочь не умерла, если вы об этом. Несколько более поспешно, чем следовало, заверил я. Просто её знания и душа, они...» «Я понимаю». Улыбка леди стала по-настоящему горькой. «Девочка всё ещё там. И я её постоянно вижу. Вы слишком мало общались с Артикой, поэтому не можете знать некоторые нюансы». Слова, движения, характерные манеры, непроизвольные жесты. Так вот, когда моя новая дочь чем-то увлечена или о чем-то глубоко задумывается, все это проступает сквозь чужую личность. Именно поэтому я ничего не делаю и приучаю себя к мысли, что моя девочка просто повзрослела. И рябина, которая пришла ко мне в первую же ночь после ритуала, молчит и будет молчать. На самом деле так и есть. Просто она впитала в себя чужие знания, которые оказались гораздо объёмнее её собственных. Я искренне хотел сгладить ситуацию, хоть и понимал, что вру. Но порой врать надо, как бы странно это ни звучало. Надежда, пусть и основанная на лжи, помогает смириться и жить дальше. Это похоже на ситуацию в мире Арктики, когда мужчина, понимая, что ребёнок, скорее всего, не от него, выбрасывает в мусорное ведро нераскрытое письмо с результатами генетической экспертизы. «Не стоит пытаться смягчить не слишком приятную новость», — грустно улыбнулась Елисея, и я вдруг увидел в ней не просто красивую куклу и даже недостойную моего воспитанника жену, а взрослую и в чём-то даже мудрую женщину. Особенно, когда для меня это и не новость вовсе. Дело в том, нарцисс, что... До ритуала моя дочь была, увы, не слишком приятным человеком. При том, что она меня любила и не хотела навредить, даже мне приходилось прикладывать некоторые усилия, чтобы уцелеть рядом со столь не в меру амбициозным, да к тому же весьма недобрым ребёнком. Я уже молчу о том, скольких трудов мне стоило уберечь всю остальную семью. В ответ на поляне стало тихо-тихо. Вот так вот. Сообщили новость леди Рода, а она в ответ такое выдала, что все теперь сидят, чуть ли не открыв рты, и переваривают. «И что же заставляет вас так отзываться о своей дочери, которую вы воспитали самостоятельно?» «Я, если честно, не понимал. Никто не рождается злым, а Артика едва перешагнула порог совершеннолетия, когда решила провести ритуал». «Лучше смотреть правде в глаза, чем прятаться от неё за бумажным веером, особенно если знаешь, что от пожара он не спасёт», — вздохнула Ириса. «Артика, она не была злой, но и доброй не была, а ещё очень многого хотела, того, что ей по статусу не полагалось. Увы, это моя вина. Я слишком сильно любила свою маленькую принцессу». Всё надеялось на то, что ещё выдам её замуж за того, кто обеспечит её амбиции и снимет это болезненное воспаление гордости. Но, увы, не уследила. И Артика в очередной раз полезла туда, куда не следует. Никто не виноват. Я боюсь, если бы мои младшие дети не сорвали ритуал, всё могло окончиться гораздо хуже. «Хуже — Хуже? — удивились братья. — Да. Артика хотела не просто чужих знаний. Она хотела чужой силы и искала способ её получить. Думаю, не надо объяснять, зачем она её хотела. «Знаете, леди Ирисе...» Выслушав всё сказанное «леди рода», я недобро прищурил глаза. «Вы...» Я тяжело выдохнул, понимая, что от ругани сейчас толку точно не будет. «Ладно». Я рад уже, что вы понимаете, что дело в воспитании, и в том, что настоящая мать в погоне за женихом получше да побогаче просто не уделила должного времени воспитанию маленькой девочке, которая в какой-то момент чуть не стала... Кем она так и не стала, леди? Какие ещё секреты кроются за вашей ангельской внешностью и притворной глупостью? Да, нарцисс, вы полностью правы, говоря о моих ошибках. Что касается остального, у всех свои секреты, хранитель. Пока я не стала настоящей частью семьи Дельнериум, у меня не было причин раскрывать карты. Рождение ребёнка вам мало было? Вот теперь я был зол. Действительно зол. Настолько, что на ближайших деревьях зашуршали листья, а жующий что-то на лугу шифоньер скорбно завыл. В моих мыслях проскользнуло несколько особо неприятных проклятий. Но здравый смысл помогал сдержаться. «Нарцисс, как бы вам объяснить поделикатнее? Женщина становится частью семьи мужа в тот момент, когда ее принимает мужчина. Душой принимает они ритуалом, впускает в эту душу, даже не в постель, а именно в себя». «Звучит двусмысленно!» Пробормотал где-то на заднем фоне Верат, но тут же заткнулся, поймав на себе совершенно безмятежный взгляд ирисовой леди. «И тем не менее, я стала женой Ледона всего несколько дней назад, а до этого пришлось лавировать между амбициями собственных родителей и ледяной суки». Она произнесла последнее слово с возмутительной лёгкостью убеждённого человека, и, понимая, что она имеет в виду мать северного владетеля. Я не мог не согласиться с точностью формулировки и скверным характером своего ребёнка, способного одним выдохом отравить половину княжества. Я могу вас понять, леди Рода, но простить ещё не скоро. Одно скажу. Точно. Если вы снова попробуете использовать мои саженцы для политических и прочих игр, мне станет плевать, насколько ваши бидоны дороги моему воспитаннику. «Пережил смерть трёх баб, переживёт и четвёртую». Я прикрыл глаза, раздражённо выдыхая. «Нарцисс, это теперь мои саженцы!» Она мило улыбнулась, пропустив мимо ушей грубость насчёт своей фигуры. «И вы в том числе, и поэтому вы сейчас все встанете и пойдёте умоетесь, а потом будете ужинать без возражений». «Ну-ну», — хмыкнул я, улыбаясь уголками губ. — Позвать Артику, — ещё более сладко предложила Ириса. — Ей и без вас забот хватает. Идите, и нянчьте ландыша, если уж на то пошло. Надеюсь, в этот раз вам хватит мудрости и времени на воспитание своего ребёнка, чтобы он не вырос нехорошим человеком, — передразнил я её интонацию. — С вашего позволения, хранитель! — Ириса действительно встала. — Не задерживайтесь с умыванием! — И ушла. «Я один уловил главное», — спросил вдруг Люпин во время разговора, притихший под кустом, словно зайчик в норке. «Что именно?» — уточнил Инармис, все еще отходя от шока. «Она сказала, в смысле, леди Рода сказала, что Артика могла отравить половину княжества одним выдохом?» «Еще до ритуала!»